Глава четвертая. Чудовище не убило его, а остановилось, глядя вниз, и по мере того, как медленно шли секунды, Изон все еще оставался жив, он собирался с силами, чтобы внимательнее рассмотреть угрозу, приблизившуюся к нему из темноты. «Кевистасаль», — сказало существо, — Изон понял впервые, что это был человек. Значение вопроса коснулось края его истощенного сознания, — и он понял, что может понимать его, хотя никогда раньше не слышал этого языка. Он попытался ответить, но из его горла раздался лишь хрип. «Вэнкн торкодж рпиду!» Множество огней появилось из темноты, послышались звуки тяжелых ног, бегущих к ним. Когда они приблизились, Язон смог получше рассмотреть человека, стоящего перед ним, и понял, почему он раньше ошибся и принял его за чудовище. Конечности этого человека были обернуты в куски крашеной кожи. Грудь и все тело были покрыты накладывающимися друг на друга кусками шкур, покрытых кроваво-красными линиями. На голове возвышалась похожая на улитку раковина какого-то моллюска. Она была направлена острием вперед. В раковины были просверлены отверстия для глаз. Огромные в палец длиной клыки усеивали края раковины, усиливая и без того страшное впечатление. Единственной человеческой деталью во внешность этого незнакомца была спутанная и грязная борода, выбивающаяся из-под раковины ниже клыков. Было в его наружности еще множество деталей, которые Язон сразу не сумел уловить. Что-то свисало с его плеча, какие-то темные предметы были на его талии. Поднялась тяжелая дубинка и стукнула Язона по ребрам, но он был еще очень слаб, чтобы сопротивляться. Гортанная команда остановила людей несущих факелы в пяти метрах от места, где лежал Язон. Язон удивился, почему вооруженной дубинкой человек не позволил им подойти ближе, так как свет факелов слабо освещал его. На этой планете все казалось необъяснимым. Очевидно, на несколько мгновений Язон все же потерял сознание, потому что когда он взглянул в следующий раз, факел уже был воткнут в землю, а тот вооруженный человек уже снял один башмак с яззона и снимал второй. Изон мог лишь слегка пошевелиться, но ничем не мог помешать грабителю. Он почему-то не мог заставить тело слушаться. Его чувство времени в чем то изменилось, и хотя секунды текли медленно, события развивались с пугающей быстротой. Башмаки были сняты, и человек перешел к одежде Изона, останавливаясь через каждые 10 секунд, чтобы взглянуть на ряд фетилоносов. Магнитная застёжка оказалась ему незнакомой, и острые ногти, подшитые под пальцами, вцепились Езону в кожу, когда человек пытался открыть застежку или оторвать ее. Он что-то проворчал от нетерпения, но тут случайно ткнул в кнопку, отстегивающую аптечку, и та оказалась у него в руках. Это сверкающее приспособление, казалось, понравилось ему. Но когда одна из иголок аптечки проткнула шкуру и вцепилась ему в руку, он закричал от гнева, бросил аптечку на песок и растоптал ее. Утрата этой необходимой вещи заставила Язона действовать. Он встал и попытался дотянуться до аптечки, но тут же потерял сознание. Незадолго до рассвета боль в голове заставила его неохотно прийти в себя. На нем было несколько грязных, отвратительно пахнущих шкур, которые частично сохраняли тепло тела. Он отбросил вонючую шкуру, что закрывало его лицо, и посмотрел на звезды – далекие световые точки, сверкающие в холодные ночи. Воздух оживил его. Язон глотал воздух, обжигающий легкие, но проясняющие мысли. Впервые осознал он, что его слабость и туманность были вызваны ударом по голове, который он получил во время кораблекрушения. Пальцами он нащупал большую шишку на черепе. Очевидно, у него было легкое сотрясение мозга. Это объясняло неспособность двигаться и ясно мыслить. Холодный воздух овивал его лицо, и он вновь натянул шкуру на голову. он подумал что произошло с михаем саймоном после того как абориген головорез в ужасном наряде ударил его дубинкой. то был печальный и неожиданный конец для человека выжившего в кораблекрушении. Изон не особенно жалел этого недокормленного фанатика, но он все таки был обязанному жизнью миха и спас его после крушения и тут же был убит местным убийцей Изон поклялся убить этого человека как только сможет это сделать. В то же время он удивлялся этому кровожадному решению — отобрать жизнь за жизнь. Очевидно, непродолжительная жизнь на пире подавила его обычную нелюбовь к убийству, что приобретенные на пире навыки еще сослужат ему хорошую службу на этой планете. Сквозь дыру в шкуре он заметил, что небо сереет, и отбросил шкуру, чтобы посмотреть на рассвет. и Саймон лежал рядом с ним, его голова была прикрыта меховой шкурой. Волосы спутаны и вымазаны темной кровью, но он дышал. «Оказывается, его труднее убить, чем я думал», — пробормотал Язон, с трудом приподнимаясь на локти и глядя на мир, в который привел его удар книги. Это была угрюмая пустыня, покрытая телами, как поле битвы. Некоторые из лежащих вставали, кутались в шкуры, и это было единственным признаком жизни в этой обширной песчаной пустыне. С одной стороны гряда дюн закрывала вид на море, но он слышал глухие удары волн о берег. Белый иней покрывал пустыню, а холодный ветер заставлял слезиться глаза. На вершине одной из дюн появилась памятная по ночи фигура. Это был человек, он что-то проделывал с кусками веревки. Послышался металлический звон, внезапно оборвавшийся. Михай застонал и открыл глаза. «Как вы себя чувствуете?» — спросил его Изон. «У вас два самых прекрасных синяка, когда-либо виданных мною». «Где я?» «Какой оригинальный вопрос!» «Сразу видно, что вы смотрели немало космических опер по телевизору. Я не знаю, где вы, но могу кратко напомнить, как мы сюда попали». «Я помню, мы плыли к берегу. Затем на нем из тьмы возникло что-то злое, как демон из ада. Мы боролись. И он пробил вам голову. Один удар, и ваша судьба и борьба кончилась». Я лучше вас разглядел, этого демона, так как был не в состоянии бороться с ним. Это человек, одетый в ужасающий наряд, делающий его похожим на ночной кошмар. Он, кажется, является главой этого экипажа оборванцев. Кроме этого, я мало что смогу сказать, только то, что он украл мои башмаки. Я, как только смогу, убью его за это. Не думайте о неизменных вещах, — серьезно заметил михой И не нужно убивать человека из-за каких-то башмаков. «Вы зло, Язон, и мои ботинки исчезли, и вся одежда тоже!» Михай отбросил покрывающие его шкуры и сделал это поразительное открытие. «Вилиал!» – закричал он. «Осмодея, Садон, Наполеон и Вильзевул!» «Отлично!» – восхищенно воскликнул Язон. «Вы прекрасно изучили демонологию. Вы только перечисляете их или собираетесь вызвать на помощь?» «Молчите, богохульник!» «Я не позволю, чтобы меня грабили!» Он встал, и ветер, стягавший его по голой груди, быстро окрасил его кожу в синеватый цвет. «Я иду искать злое создание, сделавшее меня голым, и заставлю его вернуть мои вещи!» Михай повернулся, собираясь уходить, но Изон схватил его за лодыжку и заставил снова сесть на шкуры. Михай упал, и Изон снова набросил на его костлявое тело шкуры. «Мы в расчете!» — сказал Изон. «Вы спасли мне жизнь ночью, теперь же я спас вашу. Мы безоружные, ранены, а парень там, на холме, ходячий арсенал. Он убьет вас так легко, как ковыряется в зубах. Так что успокойтесь и постарайтесь не делать глупостей. Существует выход из любого положения, я собираюсь отыскать его. Прежде всего, я собираюсь пройтись и осмотреться. Согласны?» Единственным ответом был стон. Михай снова потерял сознание. Свежая кровь выступила на его голове. Язон встал и звернулся в шкуры, чтобы иметь хоть какую-то защиту от ветра. Связал их концы. Затем нашел гладкий камень, который удобно зажал в кулаке. Вооруженный таким образом, он побрел среди спящих. Когда Михай вновь пришел в себя, солнце поднялось уже высоко над горизонтом. Все люди проснулись. Это была шаркающая ногами скребущаяся толпа человек в тридцать. Мужчин, женщин, детей. Они были одеты в одинаковые грязные изорванные шкуры. Большинство из них тупо сидело на земле. Они совершенно не интересовались двумя незнакомцами. Язон протянул Михаю грязную кожаную чашку и присел на корточки рядом с ним. «Выпейте, это вода — единственный напиток, который здесь имеется. Никакой еды я не нашел». Он все еще держал камень в руках, вытирая его о песок. Конец камня был красным, к нему прилипло несколько длинных волосков. Я хорошо осмотрел местность вокруг лагеря, однако везде все то же. Толпа этих надломленных типов, несколько узлов, перевязанных шкурами. По несколько человек несут сшитые из шкур меха, в них вода. Я поговорил с ними. Пища будет позже. «Кто они? Что нам делать?» — спросил его михой сделав несколько глотков, по-видимому, все еще страдая от последствий удара. Язон взглянул на поврежденный череп и решил не трогать его. Рана кровоточила, и кровь сворачивалась по краям. Промывая рану этой сомнительной чистоты водой, он вряд ли помог бы, зато мог бы занести какую-нибудь инфекцию. «Я уверен лишь в одном», — сказал Язон. «Они рабы. Я не знаю, почему они здесь, что они делают, куда идут, но их статус предельно ясен. Наш, кстати, тоже. Старик на холме хозяин, остальные рабы». «Рабы?» — фыркнул Михай. Слово это с болью проникло в его мозг. Это отвратительно. Рабов надо освободить. Не нужно лекции, пожалуйста, будьте реалистичными, даже если это вам неприятно. Здесь только два раба нуждаются в освобождении, вы и я. Эти люди, кажется, совершенно приспособились к своему положению, я не вижу причин для его изменения. Я не собираюсь начинать освободительную кампанию, пока сам не выберусь из этой заварухи. Но и потом не буду ничего предпринимать. Эта планета долгое время обходилась без меня. «Вероятно, она будет продолжать вращаться и после того, как я покину ее». «Трус! Вы должны бороться за правду, и правда освободит вас!» «Я снова слышу эти большие слова», — прошептал Язон. «Единственное правильное занятие для меня сейчас — это попытаться освободиться. Ситуация трудная, но не безнадежная, поэтому слушайте и усваивайте. Хозяин, его зовут Чака». похоже ушел на какую-то охоту он недалеко отсюда и скоро вернется Мне показалось с самого начала что я узнаю язык я был прав это искаженная форма аспиранта языка на котором говорят множество миров. Этот искаженный язык плюс тот факт что эти люди лишь на ступеньку поднялись выше каменного века с очевидностью свидетельствует что у них нет контактов с остальной частью галактики хотя я все же надеюсь на другое. Где-нибудь на этой планете может быть торговая база, а в таком случае мы ее отыщем. Конечно, у нас много поводов для беспокойства, но объясниться с ними мы, по крайней мере, можем. Эти люди изменили и утратили несколько звуков, приобрели гортанное звучание, но в конце концов, с некоторыми усилиями, понять значение их слов можно. Я не говорю на эсперанто. В таком случае учите его, это достаточно легко даже с этими искажениями. А теперь кончайте возражать и слушайте. Эти туземцы – рабы от рождения, это все, что они знают. Наша главная проблема – Чака. И мы должны выяснить многое, прежде чем пытаться справиться с ним. Он хозяин, воин, отец, поставщик пищи и божество этой толпы, и, похоже, знает свою работу. Поэтому постарайтесь быть хорошим рабом, пока… Рабом? Я? Михай изогнул спину и попытался встать. Язон толкнул его на землю может быть реще чем было нужно да вы и я тоже это единственная возможность выжить делайте то же что и другие повинуйтесь приказам, и у вас будет хороший шанс остаться в живых пока мы не сможем выпутаться из этой истории ответ михая был заглушен криками означавшими что вернулся чака рабы быстро поднимались собирали свои узлы и начали образовывать единую линию язон помог михаю встать обмотал вокруг него шкуры потом поддерживая его побрел к собственному месту в линии рабов когда все заняли свои места чак пнул ближайшего и они медленно пошли вперед внимательно глядя себе под ноги изон не понимал значения их действий и пока их с михаем не трогали все это мало беспокоило зона все его силы занимала необходимость поддерживать раненого михая один из рабов указал вниз и крикнул вся линия остановилась раб был слишком далеко от зона чтобы тот понял причину всеобщего возбуждения. Раб наклонился и стал копать песок коротким куском деревянной палки. Через несколько секунд он выкопал что-то круглое размером в свой кулак. Он поднял этот предмет и понес его к Чаке. Хозяин взял его и откусил часть. Когда человек, нашедший предмет, повернулся, Чака сильно пнул его. Линия вновь двинулась вперед. Еще дважды были найдены эти загадочные предметы, их тоже съел Чака. Лишь когда его голод был удовлетворен, он подумал о других. Когда был найден следующий предмет, Чака подозвал одного из рабов и бросил предмет в его корзину, укрепленную у того на спине. После этого раб нес корзину все время перед Чакой, а тот внимательно следил, чтобы все найденные предметы попадали в корзину. Язон гадал, что бы это могло быть, обурчание в желудке подсказывало ему, что эти предметы съедобны. Шедший рядом с Язоном раб вскрикнул и указал на песок. Язон посадил Михая, когда линия остановилась, и с интересом следил, как раб копает землю своей палкой, обнажая маленький зеленый стебель, торчащий из песка. Постепенно открылся сморщенный серый предмет. Раб сорвал с него зеленые листья. Это был клубень или корень. Он показался изону таким же съедобным, как и камень, но, очевидно, раб был другого мнения. У него потекли слюньки, и он имел неосторожность понюхать клубень. Чака рассердился, и когда раб принес корень, он получил такой сильный пинок, что с криком боли отлетел к своему месту в линии. Вскоре после этого Чака приказал остановиться, и оборванные рабы собрались вокруг него, пока Чака рылся в корзине. Он по одному подзывал рабов и давал один или несколько корней. очевидно в соответствии с их заслугами. Корзина опустела, когда он толкнул своей дубинкой в сторону Язона. тенам нам спросил он. «Мя наму эстас Язон. Мя эстас никах». Язон ответил на правильном эсперанто, но Чак, казалось его хорошо понял, так как он проворчал что-то и стал рыться в корзине. Закрытое маской лицо было обращено к нему, и Язон чувствовал, что его осматривают... внимательные глубоко спрятанные глаза дубинка вновь указала на него откуда вы пришли это ваш корабль там загорелся и потонул это был наш корабль мы прилетели издалека с другой стороны океана очевидно это было самое удаленное место которое мог представить себе рабовладелец верно с другой стороны океана у Изона не было настроения читать лекцию по астрономии когда нам дадут еду Ты был богатым человеком в своей стране. У тебя был корабль, были башмаки. Здесь ты раб, мой раб. Вы оба мои рабы. Я твой раб, мы твои рабы, покорно ответил Язон. Но даже рабы нуждаются в еде. Где же еда? Чако порылся в корзине и нашел крохотный увядший корень. Он разломил его пополам и бросил в песок перед Езоном его часть, вторую Михаю. лучшее получишь больше. езон подобрал куски и, как мог, стер с них грязь. Один он протянул Михаю, от второго откусил кусочек. Песок скрипел на зубах, а по вкусу корень напоминал прогорклый воск. Потребовалось немало усилий, чтобы съесть отвратительную еду. Однако он съел. Несомненно, это была пища, и ее следовало съесть, пока не подвернется что-нибудь получше. «О чем вы говорили?» – спросил Миха, перетирая пищу зубами. «Обменялись ложью». Он думает что мы его рабы и я согласился но это лишь временно добавил язон так как лицо михая покраснело от гнева и он начал подниматься язон заставил его сесть мы на чужой планете вы ранены у нас нет пищи воды и никаких шансов выжить единственное что мы можем сделать чтобы остаться в живых это идти за этим старым уродом и делать все что он говорит если ему нравится называть нас рабами ладно мы рабы лучше умереть свободным чем жить в цепях Перестаньте нести чепуху, лучше жить в цепях и искать возможность избавиться от них. Возможность выжить значительно привлекательнее, чем смерть. Кончайте-ка болтать и ешьте. Мы ничего не сможем сделать, пока вы не поправитесь. Всю оставшуюся часть дня линия рабов двигалась по песку, и зон кроме того, что он поддерживал Миха, нашел два креноджа, съедобных корня. Они остановились перед сумерками и с облегчением опустились на песок. Когда Чака раздавал еду, они получили большую порцию. Очевидное признание успехов Язона. Они были очень истощены и уснули, как только стемнело. Следующий день начался по заведенному порядку. Поиски пищи шли параллельно невидимому морю. И один из рабов забрался на вершину дюны, дававшей им воду. Он увидел что-то интересное, потому что скатился с холма и дико замахал обеими руками. Чака тяжело подбежал к дюне и о чем-то поговорил с разведчиком. Потом прогнал его от себя. Изон с нарастающим интересом смотрел, как Чака развязал сумку, свисавшую с его плеча, и извлек оттуда эффектно выглядевший самострел, взводя его курок нажатием специальной рукояти. Это сложное смертельное оружие казалось совсем не на месте в примитивном рабовладельческом обществе. изон почувствовал желание получше разглядеть механизм. Чака извлек из другого мешка стрелу и зарядил самострел. рабы молча сидели на песке пока их хозяин шел вдоль дюны потом поднялся на нее молча пополз на животе и исчез из вида через несколько минут из-за дюны послышался крик боли все рабы вскочили на ноги и побежали смотреть изон оставил Михая на песке и был в первом ряду зрителей которые вскарабкались на холм над берегом они остановились на обычном расстоянии и кричали хвалу великому выстрелу и искусству могучего охотника чака Язон убедился, что в этих похвалах была правда. Большая, покрытая шерстью амфибия, лежала на краю пляжа. Из ее толстой шеи торчала стрела. И темная струйка крови сбегала вниз и смешивалась с набегавшими волнами. «Мясо! Сегодня мясо! Чака замечательный охотник!» «Да здравствуй, Чака, великий добытчик еды!» — присоединился к остальным есон «А когда мы будем есть?» хозяин не обращал внимания на своих рабов он сидел отдуваясь на песке немного отдохнув он подошел к зверю вырезал ножом стрелу и зарядил самострел собирайте дрова для костра приказал он ты с песве возьмешь нож Шаркая ногами чака отошел сел на холм и направил самострел на раба приблизившегося к убитому животному чака оставил свой нож в туши и песвени вытащил его и начал свеживать животное Пока он работал, Чака внимательно следил за ним, держа под прицелом своего самострела. «Однако наш рабовладелец, доверчивая душа», — пробормотал Язон, присоединяясь к искавшим дрова. Чака, по-видимому, опасался убийц и держал оружие наготове Если только Списвене попытался бы использовать нож для чего-нибудь другого, он тут же получил бы стрелу в затылок. Весьма эффективно. Вскоре набралось достаточно дров для костра, и когда изон вернулся со своей долей, Расмаро был уже разрублен на куски. Чака отогнал рабов от груды дров и извлек из сумки еще одно небольшое приспособление. Заинтересованный Язон подошел как можно ближе. Хотя он никогда этого раньше не видел, он сразу понял действие добывавшего огонь. Чака сильно ударил камнем по куску стали, искры подожгли труд. Чака раздувал их, пока не появилось пламя. откуда появилась огнива и самострел они были очевидным доказательством более высокого уровня культуры чем тот которым владели эти кочевники рабовладельцы это было первое замеченное зоном доказательство наличия на планете более культурного общества позже когда они грызли поджаренное мясо он отвел михай в сторону есть еще надежда эти невежественные разбойники никогда не сумели бы смастерить самострел или огнива мы должны выяснить, откуда это появилось. Я взглянул на стрелу, когда Чака извлекал ее, и готов поклясться, что у нее стальной наконечник. Это означает индустриальное общество и возможную межзвездную связь. В таком случае мы можем спросить у Чаки, где он их взял, и отправиться туда. Должно быть какое-то правительство. Мы с ним свяжемся, объясним ситуацию и добьемся отправки на Кассилию. Пока мы не улетим, я не буду добиваться вашего ареста. «Вы очень любезны», — сказал Язон, поднимая бровь. Михай совершенно невозможен, и Язон прибег к другому средству в поисках слабого места. «Неужели вы по-прежнему хотите отвести меня на смерть? В конце концов, мы товарищи по несчастью, я спас вам жизнь». «Я огорчен, Язон. Я вижу, хотя вы и олицетворяете зло, но не все в вас зло. Если бы вы получили соответствующее воспитание, вы бы заняли в обществе подобающее место». на мои личные чувства не должны влиять на долг вы забыли что свершили ряд преступлений и должны понести наказание чака сыто рыгнул из глубины своего шлема раковины и крикнул рабам «Эй, вы свиньи хватит жрать вы станете слишком жирными соберите мясо еще много времени до сумерек мы сможем отыскать немало к криноджий пошевеливайтесь вновь образовалась линия и началось медленное продвижение по пустыне Было найдено еще много съедобных корней. Однажды они ненадолго остановились, чтобы наполнить меха водой из ключа, бьющего среди песка. Солнце клонилось к горизонту. То небольшое тепло, которое шло от него, поглощалось грудой облаков. исон оглянулся и задрожал от холода. Потом заметил линию пятен у горизонта. Он слегка толкнул локтем меха, хромавшего рядом. «Взгляните, подходит какая-то компания, и интересно, входит ли эта встреча в программу?» Занятый своей болью михой не обратил на это внимания. также к удивлению зона поступили остальные рабы и сам чака. пятнышки увеличивались и превратились в ряд людей, занятых очевидно тем же самым делом. они брели вперед, осматривая песок и за ними шел хозяин. две линии медленно приближались друг к другу. возле дюны была навалена груда камней. подойдя к ней линия рабов остановилась рабы с восклицаниями опустились на песок. очевидно это был межевой знак обозначавший границу владений чака подошел и поставил ногу на один из камней ожидая пока приблизится другая линия она также остановилась у межевого знака обе группы равнодушно без интереса смотрели друг на друга и лишь хозяева проявили некоторое оживление второй хозяин остановился за добрых десять шагов от чаки и поднял над головой каменный молоток ненавижу тебя чака проревел он Ненавижу тебя, Фасимба, был ответ. Обмен проклятиями был столь же формальным, как и па де в балете. Оба потрясли оружием и выкрикнули несколько угроз, потом сели и принялись спокойно разговаривать. Фасимба был одет в такой же отвратительный и наводящий ужас наряд, как и Чака. Различие было лишь в незначительных деталях. Кроме раковины на голове у него был череп просмару, несколькими дополнительными рядами клыков и рогов. остальные различия были незначительными я убил сегодня росмару второй раз за десять дней сказал чака хорошая добыча а где два раба которых ты мне должен я должен тебе двух рабов ты мне должен двух рабов не прикидывайся дураком я принес тебе железную стрелу от Дзертаноджи, а второго раба ты должен взамен убитого у меня есть два раба для тебя вчера я захватил двух рабов приплывших из за океана. «Отличная добыча!» Чака пошел вдоль линии рабов, пока не подошел к оплошавшему рабу, который днем вызвал его гнев. Поставив его на ноги, он подтолкнул его ко второй толпе. «Хороший раб!» — сказал он, провожая это свое имущество сильным пинком. «Слишком тощий!» «Нет, сплошные мускулы. Хорошо работает и ест немного. Ты лжец!» «Ненавижу тебя, Фасимба!» «Ненавижу тебя, Чака! А где же второй раб?» «Есть чужеземец из-за океана. Он сможет рассказать тебе многое весьма забавное и будет хорошо работать». Язон вовремя увернулся, но пинок был все же достаточно силен, чтобы свалить его. Прежде чем он смог встать, Чака поймал Михая за руку и перетащил через невидимую линию, разделяющую группу. Фасимба подошел, осмотрел его, подталкивая носком ноги. «Плохо выглядит большая дыра в голове». «Он хорошо работает», — сказал Чака, — «а голова почти зажила, он очень силен». «Ты дашь мне другого, если он умрет?» — с сомнением спросил Фасимба. «Дам! Ненавижу тебя, Фасимба! Ненавижу тебя, Чака!» Стадо рабов поднялись и побрели обратно, каждая в свою сторону. Язон крикнул Чаке, «Подожди, не отдавай моего друга, мы вдвоем будем работать лучше! Ты можешь избавиться от кого-нибудь другого!» Рабы вытаращили глаза, а Чака, повернувшись, поднял дубинку. «Замолчи! Ты раб! Если еще один раз скажешь мне, что я должен делать, я убью тебя!» изон замолчал. Это было единственное, что ему оставалось сделать. Он не сомневался в судьбе Михая. Если он даже выживет после ранения, он не такой человек, чтобы смириться с жизнью раба. Однако изон не мог больше пытаться выручить его. Отныне он будет заботиться только о себе. Они сделали короткий переход до темноты, пока вторая группа рабов не скрылась из вида. Потом остановились на ночь. Язон забрался в убежище между камнями, там не так дул ветер. Извлек кусок припрятанного мяса. Оно было жесткое, но намного лучше едва съедобных креноджей. Язон грыз кость, следя за подходящим к нему рабом. «Дай мне немного мяса», — послышался жалобный голос, и только услышав его, Язон понял, что это девушка. Все рабы были одинаково одеты, волосы у всех были одинаково нестрижены и спутаны. Он оторвал кусок мяса. Бери, садись и ешь. Как тебя зовут? В обмен на свою щедрость он рассчитывал получить кое-какую информацию. Ай Джейл она крепко сжала мясо в кулаке указательным пальцем свободной руки, вычесывая насекомых из грязных волос. Откуда ты? Ты всегда тут жила? Нет, не всегда. Сначала я была у гульветжа потом Фасимба, а теперь я принадлежу Чаке. Кто такой Гульведжа? Такой же хозяин, как Чака? Она кивнула, грызя мясо. А эти Дзертоноджи, у которых Фасимба получил железную стрелу, кто они? Ты многого не знаешь, — ответила она, доедая мясо и облизывая жир с пальцев. Я знаю достаточно, чтобы иметь мясо, когда у тебя его нет, поэтому не злоупотребляй моим гостеприимством. Так кто же такие Дзертоноджи? «Все знают, кто они такие». Она недоуменно осмотрелась и пожала плечами, выискивая мягкое место в песке. «Они живут в пустыне, ездят в короджах. Они пахнут плохо, у них много интересных вещей. Один из них дал мне мою лучшую вещь. Если я покажу ее тебе, ты не отберешь?» «Нет, я даже не притронусь к ней. Но я хочу увидеть что-нибудь, сделанное ими. Вот, возьми еще мясо». И покажи мне твою лучшую вещь». Айджейл порылась в своей шкуре и вытащила что-то крепко зажатое в кулаке. Она гордо разжала кулак. Было достаточно светло, чтобы Изон мог рассмотреть круглую красную бусинку. «Красивая, правда?» — спросила она. «Очень», — согласился Изон и почувствовал печаль, глядя на жалкую безделушку. Предки этой девушки прилетели на планету в космических кораблях, обладая знаниями и техникой. Отрезанные от всех, их дети выродились и превратились в этих полуразумных рабов, которые ценят превыше всего подобный кусочек стекла. «Ну хорошо», — сказала Айджейл и начала разматывать с себя шкуры. «Подожди», — сказал Язон, — «я дал тебе в подарок мясо. Ты ничего не должна мне за него». «Я тебе не нужна?» удивленно спросила девушка, набрасывая шкуру на свои голые плечи: "Я тебе не нравлюсь? Ты думаешь, что я слишком безобразна?" "Ты прекрасна", ответил Язон. "Но я сильно устал". Была ли девушка безобразна или красиво, он не мог бы этого сказать. Немытые грязные волосы закрывали половину лица, другая половина была покрыта грязью. Губы ее потрескались, а на щеке красовался синяк. — Позволь мне остаться с тобой на ночь. Даже если ты слишком стар, и я тебе не нужна. Мзелькази преследует меня и причиняет мне боль. Посмотри, вот он. Человек, на которого она показала, следил за ними с безопасного расстояния и скрылся, как только Изон взглянул на него. — Не беспокойся насчет Мзелькази, — сказал Изон. — Мы выяснили наши отношения в первый же день. Видела шишку у него на голове? — Ты мне нравишься. Еще раз покажу тебе свою лучшую вещь. Ты мне тоже нравишься. Нет, не сейчас. Спокойной ночи.